Он спешил домой, почти не разбирая дороги, попадая в лужи, натыкаясь на случайных прохожих. И вот тут, когда он ворвался в дом, когда внес Машку как драгоценность, его вернул к жизни Ленкин крик «Кто там?» Николай Николаевич ответил радостно «Посмотри, что я принес!» «Тихо!» — ответила ему Ленка откуда-то из темноты. «Ты почему сидишь без света?» — спросил Николай Николаевич, и от волнения в спешке забыл, где находится выключатель. Он уронил в темноте стул, чертыхнулся и, наконец, зажег свет и увидел испуганную Ленку. Удивительно! До чего же он был недогадлив? Просмотреть человека, который бок о бок жил с ним. Более того, горячо любимого и самого близкого человека, внучку, родную кровь. На что это похоже? — «Там за окном медведь», — сказала она. «Медведь? Белый? Или серо-буро-малиновый?» — радостно пошутил он. «А я тебе говорю, там человек какой-то», — шепотом сообщила Ленка. Он нацепил на голову морду медведя и хотел влезть к нам в окно. После этого Николай Николаевич все же подошел к окну, открыл его, выглянул, чтобы успокоить ее, и сказал, «Никого нет». В темноте, что хочешь привидеться. А ты испугалась, дурочка. А еще внучка майора, который прошел всю войну. «Ты сам боишься чужих собак», — сказала Ленка в свое оправдание. «А кто же не боится чужих собак?» — весело ответил он. «А вот черта лысого и медведей я не боюсь». И больше не слышал, о чем она говорила, потому что развернул полотенце и достал картину. Николай Николаевич думал, как он сейчас поразит Ленку. — Ты взгляни, взгляни, Елена! Самая главная мечта его заключалась в том, что он хотел, чтобы Ленка полюбила дом и картины, которые его населяли, как он сам все это любил. — Ты взгляни, взгляни, — твердил Николай Николаевич, — какая нам вышла удача! Бабушка Колкина отдала... «Точнее, подарила нам картину!» «Я хотел заплатить за нее деньги, ни в какую!» «Подарила!» «Чудная, милая, восхитительная бабушка Колкина!» «Какие редкостные люди нас окружают, Елена!» «Над этим стоит задуматься, а?» И он поставил картину перед Ленкой, с восторгом наблюдая за выражением ее лица. «Наконец, он не выдержал!» «Да проснись ты!» «Ну, как она тебе? Правда хороша?» «Девчонка вроде меня», — ответила Ленка. Николай Николаевич сначала не понял, что она имела в виду. Посмотрел на картину, потом на Ленку и увидел, что она чем-то стала не похожа на самое себя, какая-то непривычная. Наконец догадался, Ленка была без коса. «А где твои косы?» — спросил он. «Я прическу только на каникулы», — заикаясь, объяснила Ленка. Николай Николаевич обрадовался. Он увидел, что Ленка стала больше похожа на эту девочку на холсте. «Елена!» — закричал он так, что она вздрогнула. «Ты! Просто ее двойник! Самый настоящий! Тот же цвет глаз! Рот!» «Рот да ушей!» «Хоть завязочки пришей с грустью, — сказала Ленка, — может, ее тоже так дразнили? Тогда не я первая». «Вот именно!» — обрадовался Николай Николаевич. «Ну, улыбнись! Улыбнись! Ты замечательно улыбаешься!» Ленка застенчиво улыбнулась, и уголки ее губ привычно поползли к ушам. Николай Николаевич схватил холст, перевернул его и на тыльной стороне увидел размашистую надпись, сделанную черной краской. Год 70 -й. «Как же я сразу не догадался, старый дурак! Столько лет смотрел на нее и не догадался. Отец мне рассказывал эту историю. Она, — он показал на Машку, — подарила эту картину какой-то своей любимой ученице». А когда ту арестовали жандармы, как участницу группы «Народная воля», картина затерялась. Последняя его работа. Николай Николаевич помолчал, потом, испуганно величественно, еще не веря до конца в это чудо, объявил. «Елена, я схожу с ума. Возможно, даже более того, я уверен в этом». Девчонка-сестра моего деда, баба Маша, Машка, Машенька, Мария Николаевна Бессольцева, знаменитая особа, жертвенница, святая душа. Ее жениха убили русско-турецкую войну под Плевной, а она после его смерти не пожелала выходить замуж. Ей тогда было всего восемнадцать, и всю жизнь прожила одна. Но как прожила? Она основала женскую гимназию в городке, а первые ее выпускницы все до единой уехали работать учителями в близлежащие деревни. Говорят, они во всем ей подражали, также одевались, как она, также разговаривали, также жили. Какие были люди!» Какие были особенные люди! Все делали не ради славы, а для народной пользы. В первую империалистическую здесь у нас была эпидемия Тифа, и мой отец, следовательно, ее племянник, был на этой эпидемии и тоже заразился Тифом, и его положили в тифозный барак. Однажды ночью он пришел домой. Маша ему открывает, а он стоит перед нею в нижнем белье, босой, А было зимой, оказалось, что он пришел в беспамятье. И вот Мария Николаевна взвалила его на плечи и понесла обратно. Пять километров по глубокому снегу тащила. Тифозный барак был за городом. Там и осталась, выходила племянника. Потом за другими стала ухаживать, за самыми тяжелыми ходила. Многие ей свою жизнью были обязаны. Я ее хорошо помню. Она жила в твоей комнатке, а когда она умерла, ее хоронил весь город. Николай Николаевич бегал по комнате, потерял руки, задыхался и, не обращая внимания, хватался за сердце, не понимая, что оно у него болит. «Боже мой!» — продолжал бушевать он. «Как ты удивительно на нее похожа! И как ты удивительно вовремя приехала!» А я удивительно вовремя оказался в деревне Вертушина у бабушки Колкиной. Теперь наше дело действительно подходит к концу. Теперь мы собрали с тобой почти все его картины и можем хвастаться, устраивать пиры и приглашать на демонстрацию наших сокровищ любознательных музейных работников. Они станут охать и ахать и говорить – «Вы открыли нам нового малоизвестного художника, а мы будем с тобой сидеть длинными зимними вечерами дома и строить планы». «Какие планы?» — спросила Ленка. «Самые разнообразные». Николай Николаевич улыбался, не замечая Ленкиного печального настроения, которое совсем не совпадало с его весельем. «Нам о многом надо посоветоваться».